Глава 6. Уходите. Провокационный совет поздним цветам. Отступите. Именно так. Просто отступите. Прошлую главу я закончил вопросом: как любопытным и креативным исследователям спрыгнуть с доминирующего общественного конвейера и построить свою собственную судьбу? Просто спрыгнуть, притормозить и спрыгнуть. Выходите из системы. Вот наш путь. Бросьте бесперспективную работу. Прекратите изучать предметы, которые вы ненавидите. Расстаньтесь с друзьями и знакомыми, которые вредят больше, чем помогают. Измените жизнь, которую считаете неправильной. Как мы узнали из предыдущей главы, нормы культуры и общества служат неписаными, но непреложными законами правильного мышления и приемлемого поведения. Нелегко идти против общества и его принципов. Тем не менее, мы поздней цветы должны сделать это. Почему? По очень простой причине. Мы не очень хорошо вписываемся в общество и его нормы. В данный момент неписаные законы истории благоволят тем, кто рано достигает успеха. А что говорит наше общество о выходе из системы? Неписаные законы гласят: если вы что-то бросили, то вы просто не умеете держать удар или не можете справиться со стрессом. У вас нет силы духа и силы воли. Такие люди никогда не выигрывают, потому что победители не отступают. Вы сошли с пути, поэтому успех вам не светит. Общество внушает такое представление об успехе. Впивайтесь как клещ, продирайтесь через препятствия, преодолевайте случайности, а главное, никогда не отступайте. Да, настойчивость и упорство добродетели. Нам рассказывают бесконечные сказки о том, как люди упрямо добивались своего. Упоминание о том, что настойчивость абсолютно необходима для успеха и счастья, глубоко проникало во все популярные и научные трактаты. Если вы хотите преуспеть, то должны работать так усердно, как только возможно, быть готовым на жертвы, даже на страдания. Вы должны быть страшно целеустремлённым. Несметное количество книг превозносит целеустремлённость и прославляет упорство. Власть привычки журналиста Чарльза Дахига. Дисциплина это свобода бывшего сотрудника спецназа военно-морских сил США Джоко Виленка. Сила воли Келли Макконигал и заправляй кровать Уиллима Макрейвена. А ещё есть бешено популярная книга 12 правил жизни Джордана Питерсона. В каждой подобной книге на свой лад превозносится преимущество дисциплины, стойкости и целеустремлённости. Многие теории, выдвинутые авторами, имеют право на существование в определённых условиях. Но сегодня упорство и стремление к цели разрекламированный тот самый путь к успеху. Настойчивость неоценимый дар, спору нет. Как писал Сэмюэл Джонсон, великий труд совершается упорством, а не силой. Далее в этой книге мы поговорим о том, что настойчивость входит в арсенал поздних цветов, но только если используется по назначению, намеренно и терпеливо. Нынешнее превознесение твёрдой решимости выходит за разумные рамки. Да, упорство и стойкость могут привести к успеху и приводят. Однако есть и другая сторона медали. Иногда нужно отступить. На самом деле, если вы оставляете свои позиции по определенной причине, то можете стать чрезвычайно успешным. Дэниел Браун написал свой широко известный бестселлер «Мальчики в лодке» в 60-летнем возрасте. До этого ему приходилось принимать сложные решения, которые расстраивали друзей и близких. Первым серьёзным отступлением Брауна стал отказ от высшего образования. Он объяснял этот шаг так: "Мне ещё не было 17, а я уже страдал от тревожности. У меня случались панические атаки в школе, и больше всего беспокоил сам факт, что надо идти в школу. Когда врачи не очень хорошо разбирались в тревожных расстройствах, я должен был просто привыкнуть себя. Я страдал от этого много лет и чувствовал себя очень несчастным. Потом наступил особый день. Я учился в последнем классе и занимался в биологической лаборатории. Не помню, что именно произошло, но меня буквально поглотила тревога. Дело было не в учёбе, дело было в отношениях с окружающими. Я не вписывался в коллектив. Тогда я просто встал, вышел, пересек улицу, сел в мой Chevy Impala 1963 года и поехал домой. Я сказал матери, что никогда не вернусь обратно. Это вызвало бурю эмоций. Мама ужасно расстроилась. Не рассердилась, а именно огорчилась. Отец просто остолбенел, когда пришёл домой и узнал о моём шаге. Но я был настроен очень решительно. Я собирался сам управлять своей жизнью. Я не знал, что делать, но был твёрдо уверен, что больше не могу терпеть. И мама, благословенна её память, взяла на себя объяснение со школой. Они организовали для меня заочное обучение, и я должен был тратить по 8 часов в день в библиотеке колледжа Беркли, чтобы выполнять задания. По окончании курса я мог поступить в колледж. Нужно же было мне в конце концов закончить школу. Это стало огромной переменой в моей жизни, потому что я начал ежедневно посещать кампус колледжа Беркли и его библиотеку. Заочный курс не сильно обременял меня. Обычно я справлялся с заданиями за пару часов. Я попал в университетский кампус. Это изменило мою жизнь. Я оказался среди книг в библиотеке мирового уровня. Отступил ли Дэниел Браун в обычном понимании? У него не хватало мужества и амбиций? Или он должен был остаться в 11-м классе несчастный, подвергнутый астракизму, возможно, заработав психическое расстройство? Я бы сказал, что отступление стало для него лучшим выбором. Браун твердо сказал «нет», обращенным к нему ожиданием, в том числе ожиданием своих родителей, и направил свою жизнь по более подходящим рельсам. В жизни Дэниэла Брауна были и другие подобные события. Отказываясь от чего-то, он был вынужден разочаровать своего отца. Мой брат был капитаном ВВС. Потом он пошёл учиться в юридическую школу и стал профессором юриспруденции. Я заочно учился в государственном университете Сан-Хосе, с трудом зарабатывая на оплату жилья. В это время мой отец скончался. Должно быть, он спрашивал себя перед смертью: Добьётся ли Денн хоть чего-то? Не то чтобы он был из тех, кто оценивает людей по их достижениям, нет. Он так и не увидел, что я женился, стал отцом и добился определённого успеха. Так неудачно сложились обстоятельства. Мой отец был вынужден бросить юридическую школу из-за великой депрессии. Я не знаю, чувствовал ли брат Рик обязанность учиться, но думаю, что он ощущал одобрение отца. Я пытался делать то же самое, изучать юриспруденцию и получать одобрение. Это был мой второй ложный старт. Я поступил на юридический курс и проучился там всего 3 дня. Тревожность, которая заставила меня бросить школу, немедленно вернулась. На третий день в университете я понял: я не на своём месте. Я позвонил родителям и рассказал им об этом. Мне было 26 лет. Я сказал, что собираюсь расстроить их. Я не хочу учиться в юридической школе, я произнёс. Я не буду этого делать. Я совершенно не хочу там учиться. Мне было не по себе. Только позже я понял, что поступил правильно. Я плохо начал, но быстро исправил дело. Я собирался найти другой путь. Откровенно говоря, я не чувствовал себя освобождённым и испытывал чувство вины. Ого, ты опять бросил Ещё. О, боже, я собираюсь снова отступить. Что скажет папа? Никому не хочется заработать репутацию человека, который всё время отступает и опускает руки при первом же признаке проблемы. Но существуют причины для отступления, которые обычно не учитываются, хотя они особенно характерны для поздних цветов. В эпоху вундеркиндов Сверх успешных подростков мы пренебрегаемы даже ставим вне закона саму мысль об отступлении. Тем не менее, это стратегия, которую мы, поздние цветы, успешно применяем в бизнесе и инновациях, почти во всех аспектах своей жизни. В результате мы не только переживаем освобождение, мы отступаем с намерением достигнуть поставленной цели.